Острова Северного Ледовитого океана. Северный Ледовитый океан является наименьшим по площади океаном Земли. Зато по количеству островов он занимает второе место после Тихого. Острова и архипелаги в основном материкового происхождения. Большинство из них принадлежат России. Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова и остров Врангеля. В этой части планеты господствует жесткий арктический климат, поэтому большинство островов необитаемы. Лишь на нескольких имеются научные полярные станции. Землей Франца Иосифа называют архипелаг, расположенный к северу от европейской части материка. Территория этого архипелага входит в состав Архангельской области. О существовании этого архипелага русским ученым было известно еще в XVIII веке, но открыла его австрийская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера в 1872 году. Причем целью экспедиции было открытие северо-восточного прохода, но в дело вмешались суровые условия Арктики. Зажатое во льдах судно принесло к неизведанной земле. Исследователи назвали его в честь Франца Иосифа I. Один из островов архипелага Франца Иосифа – остров Грэмбелл. Остров был открыт в 1899 году американской экспедиции и назван в честь американского ученого Грехома Белла. Остров примечателен тем, что на нем располагается самый большой ледовый аэродром, когда-либо построенный на архипелаге. Еще одним архипелагом Северного Ледовитого океана является Северная Земля. Архипелаг необитаем. Площадь его составляет около 37 тысяч километров квадратных. Эта группа островов, была открыта в 1913 году российской экспедицией, которую возглавлял Борис Вилькицкий. Первоначально архипелаг назвали Землей Николая II в честь царствовавшего в то время российского императора. Правда, первое время исследователи полагали, что открытая ими Земля представляет собой лишь один остров. В 1926 году земля Николая II была переименована в Северную землю. В 30-е годы прошлого века были открыты еще несколько островов, такие как Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской революции и Шмидта. Открытый ранее остров Цесаревича Алексея также был переименован в Малый Таймыр. В настоящее время предлагается вернуть островам исторические названия. Крупнейшим островом архипелага Северная Земля является остров Октябрьской революции. Его высшей точкой является гора Карпинского, высота 963 метра. Большая часть острова покрыта ледниками, а остальная является Арктической пустыней. Новосибирские острова Это архипелаг Северного Ледовитого океана. Находится между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Территория его принадлежит республике Саха-Якутия. Площадь архипелага составляет около 38 тысяч километров квадратных. Архипелаг состоит из трех групп островов – Ляховские острова, Новосибирские острова и острова Де-Лонга – открыт в начале XVIII века. На Новосибирских островах преобладают многолетние мерзлые породы и подземные льды. На островах господствует арктический климат. В течение 9-10 месяцев в году здесь лежит снег. Средняя температура января от минус 28 градусов по Цельсию до минус 31 градуса по Цельсию. В июле температура обычно не превышает плюс 5 градусов по Цельсию. Ландшафт архипелага составляют Арктическая тундра, озера и болота. В 30-е годы прошлого века на одном из островов архипелага начала работать русская полярная станция Остров Врангеля. Это крупный остров в Северном Ледовитом океане, расположенный между Восточно-Сибирским и и Чукотским морями входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров и северное побережье Чукотки разделяет пролив Лонга шириной в его самой узкой части около 140 километров. Остров Врангеля относится к Чукотскому автономному округу. Назван в честь русского мореплавателя и исследователя. Фердинанда Врангеля, исследован в 1911 году русской экспедицией. В 1926 году на острове Врангеля была образована русская полярная станция. В 1948 году туда были завезены несколько домашних северных оленей и организован оленеводческий совхоз. Через пять лет на острове Врангеля Под охрану государства были взяты лежбища моржей, а в 1960 году создан долговременный заказник. В 1976 году на острове был образован заповедник остров Врангеля. Вокруг островов была установлена охранная зона шириной 5 морских миль. В 1997 году Площадь заповедника расширили за счет включения в его состав прилегающей акватории шириной 12 морских миль, а в 1999 году она была расширена в два раза. Центральную часть острова Врангеля занимают горы, берега низменные и отделены от моря песчаными косами, Ландшафт составляют небольшие ледники и некрупные озера, а также арктическая тундра. Занимающие большую часть острова горы образуют три хребта – Северный, Средний и Южный. Наиболее мощным является Средний хребет. В его цепи располагается самая высокая точка острова – Гора Советская. Ее высота – 1096 метров. Самым низким является Северный хребет, переходящий в широкую заболоченную равнину. Южный хребет также невысок. Он расположен неподалеку от морского побережья. На острове более 140 рек и ручьев. Из 900 озер большинство располагается на равнине. Глубина озер не более 2 метров. На острове господствует суровый арктический климат. Только летом с юго-востока сюда доходит более теплый и влажный воздух со стороны Тихого океана и иногда нагретые воздушные массы из Сибири. Зима на острове Врангеля долгая и морозная. Суровые климатические условия усиливают северные ветры. Средняя температура в январе здесь составляет минус 21 градус по Цельсию. Но особенно холодные являются февраль и март, когда температура на протяжении недель не поднимается выше минус 30 градусов по Цельсию. Лето также прохладное. Иногда даже бывают заморозки и снегопады. Средняя температура июля составляет плюс 2,5 градуса по Цельсию. В центре острова, окружённом горами, лето теплее и суше. Относительная влажность около 88%. Таймыр. Полуостров Таймыр – самый северный полуостров Азии, расположенный между Енисейским заливом Карского моря и Хатангским заливом моря Лаптевых в пределах Таймырского национального округа, входящего в Красноярский край. Его крайний выступ на севере – Мыс Челюскин. Южной границей Таймыра является северный уступ среднесибирского плоскогорья. Длина его около тысячи километров. Ширина более 500 километров. Площадь полуострова около 400 тысяч километров квадратных. Побережье Таймыра сильно изрезано. По характеру поверхности полуостров делят на три части. Первая. Северо-сибирская низменность. Между северным уступом Среднесибирского плоскогорья и южным уступом гор Быранга, сложенная мощной толщей песчано-глинистых отложений и характеризующаяся пологоувалистым равнинным рельефом, в северной части располагается озеро Таймыр. Вторая. Горы Быранга, протягивающиеся с юго-запада на северо-восток От бассейна реки Пясины до побережья моря Лаптевых несколькими параллельными цепями. Высота до 1146 метров. В восточной части есть современное оледенение. Площадь около 40 квадратных километров. Третья. Прибрежная равнина. Вытянутая вдоль побережья Карского моря. Рельеф холмисто равнинный. Крупнейшие реки – Песина, верхняя и нижняя Таймыра, Хатанга. Почвы – тундровые, глеевые и арктические. Климат суровый, повсеместные мерзлые горные породы, тундровая растительность, а на юге – редколесье. Северо-Сибирская или таймырская низменность – это низменность в северной части Восточной Сибири на территории таймырского или Долгана-Ненецкого округа Красноярского края и Якутии, при ширине около 600 километров, простирается почти на полутора тысячи километров между отрезками рек Енисей и Оленек. Характеризуется северо-сибирская низменность полого увалистым рельефом с высотами до 300 метров. Северо-Сибирская низменность сложена морскими и ледниковыми отложениями, а также песчаниками и глинистыми сланцами. На ее территории имеются месторождения нефти, природного газа и каменного угля. На территории низменности много озер. Крупнейшее из них – Таймырское озеро. Значительные участки заболочены – В северной части низменности – лишайниковая и кустарниковая тундра и лесотундра. В южной части – лиственничное редколесье. По полуострову тянется горный хребет Быранга. Образован он системой параллельно или кулисообразно расположенных цепей и обширных волнистых плато. Горы Быранга простираются на 1100 километров. Ширина свыше 200 километров. Долины рек Пессины и Таймыры разделяют горы Быранга на три части – западную, среднюю и восточную. Сложены горными породами докембрийского и палеозойского возраста, среди которых большую роль играют траппы. Это магматические горные породы, сложенные в виде ступеней. Климат в горах холодный, резко континентальный. Весна начинается в июне, а в августе среднесуточные температуры опускаются ниже нуля градусов по Цельсию. Осадков выпадает от 120 до 400 миллиметров в год. На востоке ледники. Горы покрыты растительностью, свойственной каменистой арктической тундре. Преобладают мхи или шайники. Озеро Таймыр соединено с рекой Таймырой. До впадения в озеро она называется Верхней Таймырой, длина 567 километров, а на выходе из него Нижней Таймырой – 187 километров. Озеро Таймыр – самое северное в мире настоящее крупное озеро. Располагается оно далеко за полярным кругом, у подножия гор Быранга – Крайняя северная точка озера находится у 76 градуса северной широты. Большую часть года озеро покрыто льдом с конца сентября до июня. Температура воды в августе поднимается до плюс 8 градусов по Цельсию, а зимой чуть выше нуля. Близ берегов полуострова расположено множество островов. Острова эти частью низменные, а частью высоки, а также круглой формы, обрывисты, скалисты. На некоторых из них есть небольшие ледники. Береговые мысы частью низменные, а частью скалистые. Берега самого полуострова местами также крутые и отвесно падают вымывающее их море, а местами низменные и отлоги. Хотя в недалеком расстоянии от этих низких берегов высятся горы, состоящие из горизонтально лежащих пластов осадочных пород. К востоку от мыса Челюскин к морскому берегу примыкает гористая страна. Далее на значительное расстояние простирается низменность, а затем снова является горная страна с низменными и пологими между ней и морем берегами. Море близ берегов полуострова вообще не глубокое, Местами залегают обширные отмели. Море – это почти каждое лето в июле и августе доступно плаванию, хотя здесь и носятся небольшие ледяные поля и значительных размеров торосы и стамуки. Это одиночные ледяные глыбы. Несомненно, что местность полуострова когда-то была морским дном. Миддендорф находил близ реки Нижней Таймыры морские раковины и в настоящее время живущие в Северном Ледовитом океане. Самая северная часть полуострова покрыта снегом почти круглый год. Лето здесь не дольше шести недель, да и в это время бывают снежные метели. Полуостров покрыт тундрами лишь за исключением южной части. Первые исследования Таймырского полуострова, а вернее его береговой линии, произведены в 40-х годах XVIII века русскими учеными – Стерлиговым, Лаптевым, Прончищевым, Чекиным и Челюскиным, а в 40-х годах XIX века академиком Мидендорфом. А берега полуострова и окружающее его море исследовали Нордштельт, в 1878 году и Нансен в 1893 году.